Глава 7. Рауден ткнул пальцем воздух. Из воздуха засочился свет. Кончик пальца оставлял за собой светящиеся белец и след, как если бы принц рисовал краской на стене, только без стены и без краски. Рауден осторожно двигал рукой, сдерживая дрожь. Он вычертил линию длиной в ладонь, слева направо, потом отступил немного вниз и наискось нарисовал еще одну, такую же линию, завершив угол.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 У тебя получается гораздо лучше, чем у меня, Сюл. Заметил Голодон? У меня все время выходит или слишком длинная линия, или чересчур резкий наклон. И ион гаснет, прежде чем я успеваю закончить. Они должны вести себя совсем не так. Пожаловался принц. Темнокожий Дьюл показал ему, как рисовать в воздухе день назад, и Роуден тренировался почти непрерывно. Все ионы, которые ему удавалось завершить, вели себя одинаково, исчезая без всякого видимого результата. Пока что знакомство с эландрийской магией не оправдывало ожиданий. Больше всего принца удивляло, какой простой она оказалась. Он предполагал, что ион Мор, магия ионов, потребует заклинаний или ритуалов. Десятилетие без ион породило сотни слухов. Некоторые, в основном дирецкие жрецы, утверждали, что волшебство было обманом, в то время как другие, тоже дирецкие жрецы, объявили магическое искусство языческим обрядом, предполагающим обращение к силам зла. На поверку оказалось, что никто, даже дериитские жрецы, понятия не имел об эйон Все, кто умел к ней обращаться, пали жертвами Риода. Тем не менее, Галадон утверждал, что Эйон-Дор не требовала ничего, кроме верной руки и глубокого знания Эйонов, так как только элантриицы могли рисовать светящиеся символы. Пользоваться эйон никто, кроме них, не мог, и никому за пределами Элантриуса не открывалась правда о ее простоте. Никаких заклинаний, никаких жертв и снадобий из недоступных ингредиентов.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 Она начертала Йон, как только что пробовал Принц, только ее символ испустил мощный заряд волшебства. «Они должны как-то действовать», — вслух повторил Рауден. «Когда-то они действовали, сил но это происходило до Риода. То, что высосало из Элантриса жизнь, также погубило могущество йон Нам остается только рисовать в воздухе забавные картинки». Принц кивнул, вычерчивая собственное Йон-Рау. Четыре маленьких круга с большим квадратом посередине, соединенные линиями. Эйон повел себя, как и его собратья. Свет начал нарастать, как будто готовясь к выбросу силы. Только для того, чтобы со вздохом померкнуть. Обидно, Коло. Очень. Признал Роуден. Он придвинул стул и уселся. Они все еще находились в подземном кабинете Дюла. Если честно, Голодон, стоило мне увидеть, как горит в воздухе первый Эйон, я забыл обо всем, о грязи, унынии, даже о сбитом пальце. Голодон улыбнулся. Если бы Эндор действовал... Эландрийцы все еще правили бы Орелоном, несмотря на Риот. «Я знаю, я не понимаю, что произошло, что изменилось». «Весь мир не понимает вместе с тобой, Сюл». Дюл передернул плечами. «Должна быть какая-то связь», – размышлял принц. Перемены, произошедшие в Эландрисе, тут же Шоуд стал превращать нас в демонов. Беспомощность Эндор. «Не ты первый, кто это заметил, далеко не первый». Но никто не собирается искать ответ. Власть имущий Малантриз нравится таким, как он есть. Поверь мне, я знаю. Если кто-то и раскроет секрет, это будем мы. Рауден оглядел лабораторию Комната поражала чистотой и отсутствием Малантризской слизи. Она оказалась по-домашнему уютной, как кабинет большого особняка. Может, мы найдем ответ в одной из книг? С надеждой добавил принц. Может быть. Откликнулся Галадон. Почему ты хотел скрыть от меня это место? «Оно особенное, сил неужели ты не видишь? Если разболтаешь, мне придется сторожить его днем и ночью. Или же отсюда все растащат?» Рауден встал и, кивая в ответ своим мыслям, обошел комнату по кругу. «Почему ты все же решился привести меня сюда?» Дюл пожал плечами, казалось, он сам точно не знает. В конце концов он заговорил. «Ты не единственный, кто надеется найти ответ в книгах. Вдвоем мы сможем посмотреть их быстрее». «Вдвое быстрее», – улыбнулся Рауден. «Как ты работаешь в такой темноте?» «Сеул, не забывай, что мы в Эландрисе. Тут нет лавки, куда можно сбегать, когда закончилось масло для ламп». «Я знаю, но в городе должны оставаться запасы. Дариода здесь должно было быть полно маслом». «Ах, Сеул!» Голодон покачал головой. «Ты никак не хочешь понять. Это Эландрис, город богов. К чему им обзаводиться такими примитивными вещами, как масло или лампы? Посмотри на стену за спиной».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 «Зачем хранить масло, когда под рукой имеются более надежные источники света? По тем же причинам здесь не найдешь ни угля, ни печей. И колодца в городе тоже нет. В стенах спрятаны трубы, из них, как из реки, текла вода. Без Айондора Ландрис едва приспособлен для жизни». Рауден фатер пальцами пластину, ввел очертания Айона. Произошла небывалая катастрофа. И всего за 10 лет все сведения о том, как работает Айондор, оказались утеряны. Бедствие ударило с такой силой, что содрогнулась земля и споткнулись боги. Но без понимания Эндор принц не мог понять, как могло вызвать ее угасание. Он отвернулся от пластины и внимательно глядел пару призимистых книжных шкафов. Вряд ли стоит полагать, что одна из книг содержит подробное описание Эндор. Тем не менее, если их написали лантрийцы, то существует надежда найти там упоминание магии. Упоминание, которое наведет внимательного читателя на догадки о том. «Как действовал Ээндор, если ему повезет?» Мысль Раудена прервала резкая боль в животе. Она не походила на чувство голода, которым он привык за стенами Эландриса. Желудок не бурчал, но боль не отступала, только становилась требовательнее. Он провел без еды три дня, и голод все настырнее заявлял о себе. Принц начинал понимать, как постоянная резь в желудке заодно с прочими травами довели до животного состояния тех людей, что напали на него в первый день. «Пошли». Обратился он к Голодону. Нам надо кое-что сделать. Привратная площадь Элантриса ничуть не изменилась со вчерашнего дня. Все та же слизь, стонущие калеки, наглухо закрытые ворота. Солнце уже прошло три четверти своего пути по небу. Пора было ожидать элантрийских новичков. Рауден рассматривал площадь с крыши здания, где они притаились голодоном. Он заметил небольшую группу людей на стене. Принц указал на высокую фигуру над воротами. Мужчина раскинул сторону руки, и его кроваво-красный плащ бился наверху. Они не слышали слов, хотя становилось очевидно, что тот кричит изо всех сил. Голодон удивленно хмыкнул. «Дирейцкий Джьерн! Я не знал, что они добрались до Каи!» «Джьерн? Верховный жрец?» Рауден прищутился, пытаясь рассмотреть фигуру наверху. «Странно, что он заехал так далеко на восток. Они ненавидели Орелон еще до Риода!» «Из-за ландрийцев?» Дюл кивнул. «Не столько из-за поклонения ландрийцам, хотя они утверждают обратное!» Дереть терпеть не могли твою страну, Сюл, потому что их войскам ни разу не удалось преодолеть окружающий Орелон горы. «Как ты думаешь, чего ему здесь надо?» – спросил принц. «Проповедуют, чего еще ждать от жреца? Скорее всего, он решил объявить, что Эландрис настигла кара ихнего бога. Удивленно, что они сразу не додумались». Люди перешептывались годами, но ни у кого не хватало смелости заявить об этом вслух. Они боятся, что эландрийцы проверяют их веру. что однажды не вернутся и накажут всех отвернувшихся. «Все еще?» – поразился Дюл. «Казалось бы, за десять лет сомнения могли бы развеяться». Рауден покачал головой. «Даже сейчас многие молятся за возвращение ландрийцев или, наоборот, ожидают его в ужасе. Ты не представляешь, насколько красив и могуч был город». «Я знаю, Сюл. Я не всю жизнь провел в Дюладели». Голо жреца нарастал. Он выкрикнул последние несколько фраз, развернулся и исчез из стены. «Сюл». Даже несмотря на то, что он не разбирал слов, принца поразили звучавшие в нем злобая ненависть. Дюл был прав. Дерит пришел не с благословением. Рауден снова покачал головой и перевел взгляд на ворота. «Голодон!» – позвал он. «Как считаешь, приведут кого-нибудь сегодня?» Голодон пожал плечами. «Трудно сказать, Сюл. Иногда новичков не бывает неделями. Однажды привели сразу пятерых. Ты появился два дня назад, вчера».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 «Теорен!» – позвал принц, выбрав типичное ионское имя. Тощий новичок вскинул голову и недоуменно огляделся вокруг. «Теорен, это ты!» – воскликнул Рауден и обхватил его за плечи. Понизив голос, он продолжил. «У тебя есть выбор, дружище. Либо ты делаешь, как я говорю, либо те парни в углу последуют за тобой и забьют до полусмерти». Мужчина обернулся и испуганно смотрелся, крытые тенями закоулки и площади. К счастью, именно в этот момент шайка Шаора выступила на свет. Стоило новичку разглядеть, горящий в их глазах голод и дополнительных уговоров не потребовалось. «Что им от меня требуется?» – спросил он дрожащим голосом. «Бежим!» Рауден на полной скорости рванул к ближайшему переулку. Повторять команду не пришлось. Незнакомец сорвался с места, как поднятый гончим заяц. Принц испугался, как бы тот не промахнулся переулком и не потерялся. Сзади послышался приглушенный вопль удивления. «Это Голодон» понял их затею.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 из них троих раоэн оказался худшим бегуном, зато только он знал куда они направляются. Направо выкрикнул он и свернул в узкий переулок. Гдон с незнакомцем не отставали. а следом неслись быстро сокращающие расстояние громилы к счастью до цели оставалось недалеко. руло выдохнул дюло, познав место. Они направлялись к одному из запрошенных домов, в котором побывали вчера с шаткой лестницей.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 «Обработка камня – чрезвычайно полезный навык, господин!» «Только не в Эландре, Сисюл. Фыркнул Галадон. Он заглянул в люк проверить, не ушли ли громилы. Судя по уничтожающему взгляду, брошенному на Раудена, не ушли. Не обращая внимания на Дюла, принц повернулся к новому знакомому. «Что еще ты умеешь?» «Все?» «Это довольно смелое утверждение, дружище. Ты можешь уточнить?» Марош трагически вскинул руки. «Я мастер-художник своего дела!» «Я могу создать что угодно, поскольку доми наградил меня душой Творца». Голодон снова фыркнул, не покидая своего поста у Люка. «Как насчет ботинок?» – спросил Рауден. «Ботинок?» – немного обиженно переспросил Марыш. «Да, ботинок». «Думаю, что сумею. Хотя вряд ли для этого потребуется у меня человека, которого назвали мастером резца». «И полным мыть!» – начал дюл, но Рауден вовремя шикнул на него. «Мастер Марыш!» – продолжал примирительным тоном принц.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 «Наши раны не заживают». «Хочешь убедиться на примере, мастер?» С готовностью ставил голодон. «Я могу устроить коло». Мастер побелел и привел взгляд на Раудена. «Кажется, я ему не нравлюсь», – прошептал он. чипуха Уверенно отозвался Рауден. Он обнял Мароша за плечи и повернул спиной к ухмыляющемуся дюлу. «Он так выражает симпатию». «Как скажете, господин...» Рауден задумался. называя меня дух». Решил принц, выбрав для прозвище перевода ее на рао.